Глава 17. Всю ночьный пролёт москиты жрут наши истерзанные тела, и мы лишь изредка забываемся сном, а уже под утро нас будет развёршись вся хляби небесная. Ветхое жилище Джо от них почти не защищает. На рассвете мы смотрим на разбухшую реку, обретшую новый устрашающий вид. Огромные ветви с неизвестного берега плывут по ней как рогатые быки, Дождь всё льёт, река всё поднимается, и вот она уже касается стен хижины. Холодно, словно в леднике богатого дома, и вино надрыжит, как котёнок. Мы промокли, как никто никогда на свете не промокал. Джо смотрит на реку и говорит: "Этот берег Индиана, а тот берег Кентукки. Но нам также не суждено туда попасть, как если бы то был берег края" Картон дождевые тучи вроде как подхватились и побежали куда-то по срочному делу. Небо подобрало пышные юбки, забрежжил бледный холодный свет, и слабое солнце вновь воцарилось в своих пределах. Весь день мы сидели, промокшие до нитки, и ждали, чтобы вода спала. От мороза наши одежды встали колом. Уже под вечер Джон Коул и Джо вытащили рыболовный ялик Джо к воде. Шарахающихся мулов попросили перебираться вплавь, мы сели, как удивительные путешественники, и Джо оттолкнулся от берега. Мулу с поклажей приходится хуже всего, длинный мускул реки раскачивает его туда-сюда, а Джо гребет изо всех сил, словно долг обязывает его рискнуть жизнью и добраться до другого берега. На том берегу негде пристать, и нам приходится вылезать в бурлящую ледяную воду тянуть мулов за верёвки на берег, и вот мы уже в Кинтуке. Джо отталкивается от берега, пускает лодку под углом к течению, дрейфует, находит заштиленный клочок под какой-то скалой и приподнимает шляпу, прощаясь с нами. Хорошо, что я заплатил ему в индиане, говорит Джон Коул. Мы быстро успокаиваем мулов и вскоре въезжаем в морозный притихший сосновый лес. и Джон Коул велит вино не переодеться в сухое платье. А мне швыряет мое, другого ничего нет. Сам он натягивает старые армейские штаны и рубаху Зуава, которая досталась ему после одного сражения как сувенир. Пистолеты мы сохранили сухими, обернув их в просмоленный мешок, так что теперь я сую свой пистолет за пояс юбки, а Джон Коул в сапог. Мокрое мы развешиваем... по себе как вымпелы и знамена какого-то безумного полка. Не представляю себе, в каком виде мы выезжаем с другого конца этого леса. Два дня мы наслаждаемся красотами, если можно так выразиться, кентукки, и Джон Коул прикидывает, что на завтра мы уже въедем в теннисе. Дорога хорошая, твердая, мороз прошелся по ней трамбовкой, Мы едем просто чудесно. Правду сказать, я очень рад, что на мне платье и не переодеваюсь обратно, хотя другая моя одежда высохла. Джон Коул рассказывает нам все, что знает про кентукки, а это не бог весть сколько. Мы проезжаем городки на вид тихие и чистые. На фермах топят печи и клочья дыма летят из труб. Клянусь богом, вон девушка... А вон мужчины с ведрами горящих углей расчищают поля от стерни. Птицы тоже, подобные огню, выклевывают последние семена из оставшейся травы, а не как черный пожар, который чуть подается то туда, то сюда, спасаясь от угроз. На дороге попадаются фургоны и телеги, возницы не замечают нас и не проявляют враждебности. Мужчина в дорогой одежде священнического покроя приветствует меня, приподнимая черную шляпу». видно для этих людей мы обычная семья куда-то едущая по своим делам и это вроде как счастье теперь нам попадаются фермы покрупнее изгороди уходят вдаль по мешанине холмов мне эти изгороди от чего-то напоминают колышки какими помечают могилы и точно вскоре мы подъезжаем к ряду величественных деревьев на которых прямо у дороги Висят человек 30 чёрных, среди них две девушки. Мы едем мимо, и распухшие лица смотрят на нас сверху вниз. Каждому трупу пришпилена записка: свободен. Буквы нацарапаны углем. Голова в петле склоняется так, что человек кажется кротким, смиренным, как старинные деревянные фигуры святых. У девушек вместо голов огромные кровавые пузыри. Дует лёгкий ветерок, несся с собой зверский холод, и все тела едва заметно покачиваются туда-сюда, это ветерок их перебирает. Виноны уснули в седле, и мы не говорим ни слова, боясь её разбудить. Мы даже рады въехать наконец в Теннеси, но это лишь показывает, как мало мы знаем. Мы едем по этому штату целый день и уже начинаем гадать, хорошо ли готовит Лайч Маган, есть ли у него кровати или нам придётся спать на соломе. В любом случае мы очень рады, что езде на мулах придёт конец. Мы страдаем не только спиной кавалериста, но и ногой кавалериста, и задницей кавалеристу тоже. Но вино на ни разу не пожаловалось, а ведь её едят комары, а я с роду не видал такого носа. красного и воспалённого от холода. Можно подумать и по нраву наше путешествие. Мы едем помаленьку вперёд, и вдруг на дороге возникают четверо мужчин в тёмной одежде. Ранний вечер, кругом никого, только чёрные деревья и 10 миллионов акров алого неба. Декабрьские сумерки прямо созданы для призраков. Вот и они. Возникли на дороге из кустов, не откуда, бесшумные люди на хороших лошадях. Шкуры лоснятся. Всадники тоже явно не с брод, хорошо одетые, но, может, в последнее время ночевали под кустом, где пришлось. На одном плащ подбит медвежьим мехом или похожим, а под плащом короткий серый мундир. На всех шляпы не сильно устаревшего фасона, и в целом эти люди выглядят знакомо, как армейские. Но они не из армии. У человека в плохо замаскированном мундире мятежников вислые усы и чёрная бородка конусом. Он похож на полковника, одетого не совсем по форме. Лошади переступают на обочине дороги, выдыхают большие клубы пара и фыркают, как положено лошадям. У каждого из четверых приличная винтовка из тех, которым позавидовал бы Старлинг Карлтон, похожа с Пенсера. А у нас только мушкет в сапоге Джона Коула. Хорошо, что мне недалеко лесть в юбку за пистолетом, если придёт нужда. Джон Коул уже вытащил пистолет из-за пояса и это к свободно дружелюбно положил между ушами мула, как будто пистолет там живёт порой. как будто так и надо. Усатый смеётся и кивает на нас, остальные трое пялятся, пытаясь понять, что такое винона, как все белые мужчины. Куда вы направляетесь, спрашивает усатый полковник. Джон Коул не отвечает, только взводит курок, словно палец об него чешет. Куда вы направляетесь? повторяет полковник. В Париж, говорит Джон Коул. «Ну, вам еще далеко ехать», — отвечает темный тип. «Я знаю», — говорит Джон. «Это твоя баба, что ли?» — спрашивает другой, поменьше ростом, голодный, на вид с повязкой на глазу. Из-под шляпы у него торчат темные волосы, примерно две волосины. На вид он погрязнее своих спутников. Еще с ними толстяк, не худея Старлинга Карлтона, но с красивым лицом. У четвертого шляпа сидит на копне рыжеватых волос, Одноглазый терпеливо повторяет вопрос, но Джон Коул решил, что отвечать не хочет. «Вы северяне?» — спрашивает рыжеватый. «Да, наверное, они синие пузо, и как вы думаете?» Этот вопрос он обращает к своему спутнику, усатому полковнику. «Не сомневаюсь», — любезно отвечает полковник. «Этот любезный тон не предвещает ничего хорошего. Беда в том, что у них Спенсеры». У Джона Коула одна пуля для кого-то одного. У меня вторая. Может, пока я буду убивать кого-нибудь из них, Джон Коул успеет достать мушкет? Это третья. Если, конечно, к тому времени мы не будем уже мертвей дохлых ворон. Нужно пошевеливаться. Но, может, они не ожидают, что жена тоже будет стрелять. В любом случае надо что-то делать, потому что Вопросами дело не ограничится, это ясно как месса. Приятно было с вами побеседовать, заявляет Джон Коул, словно собираясь пришпорить мула. А что у вас во вьюках? спрашивает полковник. Тряпки и всякое барахло, отвечает Джон Коул. Может, золото? спрашивает полковник просто как ребёнок. Нет у нас золота, смеётся Джон. Союзные доллары? Нет и того нету. «Ну, а мы у себя в округе нищих не привечаем», — говорит полковник. «Все молчат, лошади фыркают и пускают клубы пара. Порывистый ветер расщипывает голые кусты. Малиновка спархивает на дорогу перед одним из четверых, будто надеясь, что конские копыта выворотели из земли червяков. Малиновка — быстроглазая птичка. Малиновка — друг батрака. Как раз когда я замечаю Малиновку... Джон Коул решает, что пора стрелять. Два коня шарахаются от внезапного испуга, пуля пронзает правую руку полковника и бог знает, что ещё. И я, особо не думая, выхватываю пистолет и очень стараюсь всадить пулю прямо в повязку одноглазому. Это отличная мишень. И если я и промахнулся, то не на много. Он катится с коня как с плахи. Тут Джон Коул стреляет из мушкета в рыжего. Всё это за 3 секунды. Рыжий и полковник успевают выстрелить в ответ, но в суматохе мажут. Наверное, они не ждали, что Джон Коул примётся стрелять вот так вдруг. Я тоже не ожидал, но уже поздно. Полковник свалился с коня, видно из-за той пули, которая прошла через руку. Рыжий на вид вполне мёртв, а одноглазому я куда-то до попал, остался лишь толстяк. Он тоже за эти несколько секунд успевает выстрелить, но и в него попадает пуля, и мне на миг чудится, что один из наших мулов научился обращаться с оружием. Но это не мул, это Винона. У неё маленький дамский пистолетик, квадратный и остроконечный, и она только что выстрелила в толстяка, а он в неё. Маленький Делинжер с пулей, которая и крупинку соли не убьёт. Винона валится с мула, будто сбитое с уком дерево наскок. Господи Иисусе! Я спрыгиваю, хватаю её, швыряю к джону, снова взлетая в седло, и мы скачем, подгоняя мулов и сами подгоняемые страхом. Полковник сидит, привалившись спиной к насыпи, и пучит глаза, словно на него напало само святое семейство. Мы несёмся вперёд, благодаря Господа, за мулов, которые бегут, если их подгоняешь. Всю дорогу до Гранд-Трапец мы ехали самой большой трусцой, а теперь мы просим мулов встать газелями, они любезно соглашаются, как перед богом, вьючный мул и тот, что остался без седока, решают последовать за нами. Мы ожидаем погони и плена, так что пришпориваем мулов со всей силы. В наших сердцах ужас. Джон Коул держит поводья одной рукой, а другой обнимает тело Винона. Мили через две, мулы уже почти без силы, по случайности мы как раз въезжаем в густой лес. Мы несемся через него, не обращая внимания на колючие плети, обдирающие нам руки и ноги. На прогалине мы спешиваемся и привязываем мулов. Уже совсем стемнело. Джон Коул велит мне перезарядить оружие, на случай, если нас настигнут, и кладет венону на мерзлую землю, как труп. Он полагает, что это ее труп, глаза у нее плотно закрыты. Он бы вынес все смерти в мире, только не эту смерть. Он видит, где пуля прорвала платье и расширяет прореху. Он ищет дырку в коже, чтобы как-то уврачевать ее, сумерки против него. Он видел десять тысяч дырок от пуль, но ни одна из них не была в Веноне. Лицо пустое, как от ночного сна. Она выглядит мертвой. Но она не может быть мертвой, потому что грудь у нее поднимается и опускается. Он качает головой. «Метки нет», — говорит он. «Мы должны ее спасти. Она все, что у нас есть. Мы должны ее спасти». Он уже совсем разорвал вверх платье, и тут он видит золотые монеты, которые зашила туда «Мисс Дин Уидди». На одной из них жестокая вмятина. Боже всемогущий, говорит он. Боже всемогущий! Нам повезло, что наши мулы не упрямы, как ослы, и побежали с нами, ведь теперь мне надо снять платье и снова надеть штаны. Но я считаю, что мужчина может носить брюки и при этом не терять джентльменности. Похоже, для выживания в этом мире просто необходима капелька абсурда. Я открыл это для себя. Мулы, купленные в Маскигоне, тоже следуют этому правилу. Боец Дильвардо не пришлось бы колотить их палками. Все говорят, что мулы упрямы, а не верны как собаки. Ясно и понятно, что природа это ещё не всё. Джон Коул выглядит так, словно убьёт любого и даже не почешется. Но посмотреть, как он заботится о Виноне, и про него сразу понимаешь столько, что в сотне томов не описать. Однако главное дело то, что в неё стреляли из винтовки, и пуля летела очень сильно, хоть манжета её и задержала. И у Виноны будет большой синяк на животе, и вообще она до сих пор без сознания. Мы чувствуем нутром, как крысы, что по нашему следу может быть уже кто-то идёт. Так что надо отсюда убираться. Полковнику, похоже, досталось порядком. Может, мы ему даже в живот попали, и тогда он уже ни за кем не сможет погнаться, но мы не знаем этого наверняка. Я бы на его месте землю грыз, желая нас догнать. Может, он прямо сейчас чёрным аллигатором несётся на нас сквозь колючий подлесок. Чёртовы колючки и ядовитый плющ. Я бы сказал гремучей змеей, если бы не мороз. Чёрт бы эти несисьские дебри, в которых рыщут убийцы. Надо быстрее добраться до Лайджа. К счастью, тут Винона приходит в себя. Я умерла, спрашивает она. Нет, пока нет, отвечает Джон Коул. Винона говорит, что может сидеть на муле, и я думаю, что она ещё не чувствует боли, это придёт позже. Проклятая отражённая пуля её словно невидимым копьём пронзила. Боль скоро придёт, это уж точно. Винона девочка, ей лет 13-14. От чего же она такая храбрая? Где ты взяла пистолет, спрашивает Джон Коул. Биулы подарил на прощание, отвечает она. Будь Винона в войсках мистера Линкольна, он бы куда скорее выиграл войну. Чёртава проклятая поганая война, но воевать с ними надо было, я так думаю. Всё плохое в Америке рано или поздно «Застрелят», — говорит Джон Коул. «И все хорошее тоже. Взять хоть многими оплакиваемого мистера Линкольна, черт побери. Джон Коул ведет своего мула и мулы-виноны, а я беру своего и вьючного. Если выберемся, угостим их чистым овсом. Мы выходим на темную дорогу, луна уже стоит высоко и освещает нам замерзший путь». Мороз развесил всюду серебристую иллюминацию. Всё так странно, словно мы попали в старинную книгу сказок. Мы осторожно залезаем в седло, и Джон Коул, бросив взгляд на нашу мужественную вино, велит ей ехать впереди, чтобы увидеть, если она вдруг свалится с седла в темноте. "Я управлюсь", говорит она. "Томас, а ты поглядывай назад на всякий случай", велит Джон Коул. "Буду поглядывать", отвечаю я. Мы едем целую ночь и даже не думаем где-то остановиться и поспать. Ночное небо вдруг решает расчиститься ни с того ни с сего. Теперь на нём только луна, высокая, яркая, словно лампа, на которую смотришь через пыльное стекло. Вы никогда не задумывались, каково там на ней? Кое-кто говорит, что луна как монета, вроде той, что спасла Винону, большой серебряный диск, целое сокровище. Кое-кто говорит, что луну можно поймать, если дотянуться повыше. Но она должно быть очень высоко. Холод заползает нам под шляпы и за воротники, холодный и равнодушный свет луны. Деревья под ней покрываются серебром, словно придворные серебряные луны. Все живые души в Кинтуке и все ползучие твари должны быть спят. Может даже деревья спят. Луна бодрствует, сна ни в одном глазу, как сова на охоте. Мы слышим, как кентуккийские совы ухнут над холодными сырыми болотами к западу от нас, пытаются найти друг друга в лесных дебрях. Мне вдруг становится легче, словно груз сброшен. Я быстро и яростно возношу хвалы за то, что вино нажива. Мулы ступают со своей особенной грацией, разборчиво, и слышны только их осторожные шаги. И еще обычные звуки ночи. Кто-то ломится через лес, может, медведь, может, лось, может, голодные волки несутся через кусты. Небо теперь тоже как кованое серебро, и луна чуточку меняет цвет, чтобы мы ее обязательно видели. Теперь она отливает желтизной, медью. Мое сердце... полно виноны, но и Джонам Коулам тоже. Чем мы заслужили, что у нас есть винона, не знаю. Мы прошли сквозь бойню, Джон Коул и я. Но у меня сейчас в душе мир и спокойствие, каких никогда не было. Страх упорхнул, и котелок для мыслей кажется лёгким. Я думаю о том, что Джон Коул слишком велик ростом для мула. Я думаю обо всех городах, где не побывал и о том, что я не знаю тамошних жителей, а они меня. Да, он точно слишком велик ростом, чтобы ездить на муле. Как будто мул и он находятся не совсем в одном и том же мире. Тут он поплотнее натягивает шляпу. Ничего особенного. Просто тянет за поля под луной, среди черных деревьев и сов. Это ничего не значит. Трудно было бы жить без него. Это я так думаю». В этих краях каждую минуту видишь одну-две падучие звезды. Должно быть, время года для них пришло, и они ищут друг друга, как и все на свете. Венона все склонялось на бок, исползала с седла, а потом совсем скрючилась и побелела от боли, так что на рассвете я срезал два шеста, привязал поперек третий и сделал волокушу, затянув ее тряпками, какие у нас были, прикрыл Венону, Своим платьем, и повез ее дальше на этой штуке. Венона была такая легкая, что я словно листок волочил. И ни разу не застонала, хотя могла бы, учитывая, как ей было больно. Я бы на ее месте точно стонал от души, скажу я вам. Такой удар пули, считай, тебя братец смерти навестил, вот что. В письме Лайтшмаган велел нам тихо обойти городок Парис под прикрытием леса, что растет к западу от него. И когда мы выйдем из леса, то увидим ручей. И тогда идти по тропе вдоль берега ручья на запад, так мы и сделали.